496. Не смущайтесь с условиями отягощающими. Они допускаются учителям. Они высекут искры и дадут огни. Встречайте очередную волну весело и смело, хотя бы она угрожала тысячами кажущихся опасностей или неприятностей. Улыбкой отгоняйте тени. Улыбку ее победите, с улыбкой пройдя до конца. Пусть эта улыбка будет хотя бы в духе, но смело встречайте очередную волну жизни. Я смелым щит.